и Азовским регионам. Раскопанные объекты относятся к периоду между VI и IX столетиями, но весьма возможно, что поселение Ас здесь было основано задолго до VI века. Позднее Верхний Салтов был оккупирован Мадьярами и затем, возможно, Шведами. Отсюда и противоречия во мнениях различных ученых, которые изучали древности Харьковской губернии, где расположен Верхний Салтов. Шведский ученый Арн ссылается на некоторые древности, найденные в этой губернии, как на шведские. Венгерский археолог Феттих определил некоторые из салтовских предметов как мадьярские – Итак, некоторые предметы, обнаруженные в Верхнем Салтове и вокруг него, могут быть шведскими, другие — мадьярскими, а иные — и аланскими аскими, андскими. По мнению Рыбакова, центр цивилизации антов находился в районе Среднего Днепра, в Киевской и Черниговской губерниях. На востоке анская территория включала регионы по рекам Десне, Сейму, Пселу, в Орскле и достигала Дона у Воронежа на юге она достигала Нижнего Днепра Нужно отметить, что Рыбаков не проводит различия между границами распространения антов в ранний период пятый и первая половина шестого столетия и поздний период вторая часть шестого и седьмого столетия Подходя к проблеме с точки зрения общего исторического фона мы можем предположить что регион нижнего буга и бессарабия были территориями ранней анской цивилизации и только позднее ее центр сместился на север в регион киева. как предполагает сам рыбаков некоторые древности антов схожие с древностями византийских городов на северном черноморском побережье. это свидетельство тесной связи между антами и греками. Подобная связь наиболее легко объяснима, если предположить, что, по крайней мере, некоторые андские поселения были расположены вблизи Черного моря. Это также указывает на существование алана анских общин в Крыму. В то время как сельское хозяйство кажется опорой анской экономики, скотоводство также было хорошо известно Антам. В византийских и сирийских источниках мы встречаем ссылки на склады проса и овощей в селении антов. Анты, кажется, селились кланами или большими семьями типа задруги и уделяли большое внимание созданию поселений, недоступных их врагам. Они живут в лесах, на болотах, между реками и озерами, Их поселения имеют много выходов на случай опасности. Несколько мест старых поселений, которые могут быть отнесены к Каннским, недавно были раскопаны на Украине. Рыбаков, страницы 323-325. Таково городище Гочево, относящееся к VI и VII столетиям на берегу реки Ворхсклы и другие. Остатки славянского андского поселения также были найдены в Борщове. Смотрите главу 1, раздел 3, о древнем культурном слое Борщова. Земельный план андского городища борщовского или гочевского типа состоит из большого центрального круга, по периметру которого находятся Выстроены землянки. Поселение имеет множество выходов. Это хорошо соответствует описанию Маврикия. Землянки городища этого типа квадратные, 5 на 5 метров. В центре каждого находилась глиняная плита, а по стенам земляные скамьи. Близ хижины находились ямы для хранения пищи. Зерна проса и кости домашних животных, корова, свинья, овца, коза, были обнаружены в таких ямах. Обратимся теперь к политической и социальной организации антов. Прокопий именует ее демократией. Поскольку эти народы, скловены и анты, не управляются одним человеком,